Глава 16. Чтобы остыть от поползновения демона, приняла холодный душ. Перед тем, как заснуть, попыталась по полочкам разложить ситуацию. От Кальмина глупо ждать помощи. Одно хорошо, что демон не стал его убивать. Рядом с братом Эйрл и Виор, они точно помогут и поддержат. Не стоит сбрасывать со счетов тех воинов, что были во дворце. По крайней мере, двое обязаны мне жизнью. Значит, тоже будут на стороне Кая если там вспыхнет какая-нибудь заварушка. Транер ничего не успел сказать про Трину. Все, что мне известно, она жива, но заперта в ловушке. Как им удалось переместить ее из Ортона в Лидейру? Дальше стоило задуматься о себе. Если все так, как говорит Транер, у меня неделя времени, чтобы выяснить, где находится Аракна, и попытаться сбежать. Для этого мне необходима магия. Ослабить браслеты я смогу, но полностью снять может только Трина или тот, кто их нацепил. Заняться рунами могла хоть сейчас. Достаточно призвать свою чудо-сумочку. В ней, помимо кучи полезных вещей, хранилась пара кинжалов, что я умыкнула из сокровищницы Транера. Но завтра среди кучи маргов кто-то мог заметить неладное. Браслеты глушили не только способность пользоваться магией, но и свечение ауры. Если обратят внимание на то, что она вдруг изменится, не избежать ненужных вопросов. Все, что могла предпринять, насколько возможно, разведать обстановку. Неплохо бы к этому элементиса подключить. На время отсутствия Транера он ведь будет постоянно при мне. Ночью мне вновь приснился тот странный сон. Солнечный день, нагретые камни, ласковые волны, омывающие опущенные в воду ноги и присутствие кого-то сильного и родного. Сейчас он не прятался от меня. Был так близко, что чувствовало его дыхание на коже. А ощущение единого целого родственной души наполняло таким теплом и счастьем, что хотелось летать. Проснувшись, не смогла сдержать слез. Мне бы хоть ненадолго стать той, безумно любимой и любящей девушкой из сна, но достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять это невозможно. Ничего хорошего меня здесь не ждет. Ничего, справлюсь и уж точно не повторю прежние ошибки, никогда не доверюсь мужчине». Что в прошлой жизни, что в этой, любовь принесла одни разочарования? Может, одиночество, плата за силу, которые меня щедро одарили? Хотела бы я знать ответ. Не дожидаясь, Эрхи пошла в ванную. Долгое время сидела, безучастно наблюдая, как сбегают по телу ручейки. Вода уносила тревогу, снимала раздражение, облегчала душевную боль. Не будь на мне дурацких браслетов, пополнила бы резерв. А так оставалось только смотреть, как тоненькие струйки силы, натыкаясь на невидимый барьер, отталкиваются от меня и бездарно утекают сквозь пальцы. Когда зашла служанка, я даже головы в ее сторону не повернула. Зачем? Ее навязчивая забота не подразумевала моего согласия. Пусть делает, что должна. А мне необходимо набраться сил, прежде чем снова окажусь в гадюшнике из родственников Клоды. Эрха тщательно выскоблила меня мочалкой, Нанеслась десяток масок, причем на каждую часть тела полагалось отдельное средство. Два часа ушло только на водные процедуры. После я блаженствовала, по дроу массажными движениями втирала в кожу масла. Затем настал черед волос и ногтей. И завершающим аккордом почти часовая работа с моим лицом. Завтраком этот косметический монстр не осчастливил, только укрепляющими отварами напоил. К моменту, когда меня облачили в новый наряд, и делали последние штрихи прически, я была злой и голодной. Дрову, как и в прошлый раз, подвела к зеркалу, чтобы я оценила проделанную работу. Что же, отдать должное мастерству Лидерики, потрудилась она на славу. Моя кожа будто светилась изнутри. Искусный макияж подчеркивал глаза, которые, благодаря теням, казались голубыми. Волосы сияли здоровым блеском. Темная шевелюра, которую служанка оставила свободной, и лишь сплела несколько прядей в косички, сколов их шпильками со сверкающими камушками, создавала контраст светлой кожи и небесным глазам. Выглядела я ярко и необычно. Одежда так вообще заставила выпасть в осадок. На этот раз нижняя рубашка состояла из тонкой серебристой сетки в переплетениях нитей, которые мерцали стразы. А темно-синий жилет, наоборот, был шит из матовой шелковой ткани с вышивкой тем же серебром по краям. Рубашка настолько плотно прилегала к телу, что смотрелась второй кожей или чешуей и так и манила дотронуться, проверить на ощупь, правда ли это. Ничего не сказала Эрхе, хотя заметила, что та ждала одобрения или похвалы. В другой раз я бы рассыпалась в комплиментах ее таланту, но сейчас... Только представила, как на меня будут пялиться все, кому не лень, так и заскрипела зубами. Стук в дверь насторожил. Кто бы это мог быть? Транер не считал нужным стучаться. Клода тоже. Может, это Лементис? Водушевленная встречей с воином помчалась открывать. Надо было хоть для приличия спросить, кто там. А так, слишком быстро распахнула дверь и чуть не рухнуло мужские объятия. Шерон? О! дроу не растерялся и прижал к себе, не забыв облапить. Прелестная она или рада меня видеть? Я думала, что пришел кто-то другой меня от одного имени младшего Тхараса в дрожь бросала а сейчас когда он находился в такой близости и одна рука уже устроилась на ягодице чуть не впала в ступор хорошо вовремя сообразила и не ляпнула про лементиса что вы здесь делаете ну я подумал твоему хозяину сейчас не до тебя все-таки свадьба волнение все такое а ты тут одна ничего не знаешь во дворце плохо ориентируешься хочешь попасть на праздник Так, я готов помочь. Обещал ведь познакомиться поближе. Не стоило беспокоиться. Я попыталась вырваться. Но куда там? Дроу вцепился мертвой хваткой. Отчего же? Такая хорошенькая Найли заслуживает внимания. Не Найли, процедила я. Эрите. Между этими понятиями огромная разница. На землях Лидейры это не имеет значения, поверь. Я знаю, о чем говорю. Склонившись ко мне... Шерон перешел на шепот. Но его слова отдавались голове набатом, чужое дыхание опаляло кожу, а от прикосновения губ к щеке дернулось, будто от удара током. «Госпожа! Вайра Алена!» — раздался беспокоенный голос Лементиса. «Все в порядке?» «Боги!» Никогда не думала, что так обрадуюсь появлению наемника. «Лим!» — позвала, хотя скорее пискнула. «Я ждала тебя раньше!» «Простите!» Воин тяжелым взглядом проследил, как отстранился Шерон, медленно выпуская меня из рук. «Меня задержали. Неотложные обстоятельства. Не могу не спросить, вы приглашали этого сиятельного лорда в свои покои?» «Нет». «Тогда позвольте вашу руку». Светлейший Тершатый просился проводить вас на торжество. «Так ты теперь ее тень?» — напомнила себе Шерон, смирив мужчину презрительным взглядом. А я все не верил, что такое возможно. Хотя, наверное, не зря на девочку аж два блокирующих браслета нацепили. Не беспокойся, я сам провожу Найли и Алену, а ты, так и быть, можешь держаться поблизости». Лементис хотел возразить, но Дроу не оставил ему ни малейшего шанса. Ловко подхватив меня под локоток, поволок за собой. Я почти бежала за мужчиной. Он не торопился, но с таким ростом на каждый его шаг приходилось мои два. Перед залом для торжественных собраний Шерон замедлился, выпустив мою руку. «Иди на шаг позади меня, не отставай. Тень, не позволяй никому подойти сзади», не поворачивая головы в нашу сторону, отдал Дроу распоряжение. Поначалу я не смогла ответить или возмутиться, так как еще не справилась со страхом, который внушал мужчина, зато потом вполне оценила свое положение. Шерона опасалась не только я. Многочисленные гости расступались в стороны, освобождая дорогу младшему брату-наместника. Некоторые здоровались, обменивались ничего не значащими фразами, раскланивались. Но никто не посмел подойти ко мне, я не услышала ни одной сальной фразочки. Только Адишан Тхарас, законный сын Шерона, позволил легкую смешку. Молодой Дроу недвусмысленно намекнул, что у его папочки самые красивые Найли и что новая девушка лучше прежней. Его слова заставили задуматься. «Почему Шерон пришел на праздник со мной? Что случилось с предыдущей пассией?» Осмелилась задать вопрос Тхарасу, на что мне ответили, что бедняжки не здоровится. Это еще больше укрепило подозрение, что Найли, если не убили, то замучили так, что не смогла подняться. «Только бы Кейрон сдержал слово и отослал брата куда-нибудь», — молила я. Шерон же был сама любезность. Угощал меня сладостями, которые разносили по залу слуги, шутил, улыбался, рассказывал о наиболее интересных гостях. Если бы так не боялась, сочла дроу умным и интересным спутником. Вот только холодное выражение аметистовых глаз постоянно напоминало, кто передо мной. Лементис, как и положено тени, всюду следовал за нами. Казалось, что на наемника сделан отвод глаз» так как большинство дроу его не замечали или смотрели сквозь, как на пустое место. Вот бы и мне так. Спиной я чувствовала липкие взгляды и повышенный интерес. Да и как ему не быть, если среди темнокожих лидерийцев я смотрелась белой вороной. Для них я как экзотическая зверушка, магнит. тогда же начнется ритуал?» – поинтересовалась у своего сопровождающего. «Так он уже идет в храме богинники у, -у, -у. Насколько я помнила историю, Дроу не зря выбрали покровительницей именно Теоктонис. В противоположность своей сестре, светлой богине любви прекраснейшей, Теоктонис была истинной темной. Она олицетворяла страсть, поощряла пороки и требовала в свою честь кровавые жертвы. Любое воззвание к этой богине сопровождалось кровопусканием, а уж капля это или целое море зависело от того, насколько серьезной была просьба думаю тем временем продолжил шерон молодожены вот вот появятся кэй скажет нудную речь после чего начнется настоящее веселье дроу не соврал очень скоро в золотисто фиолетовой ливреи объявил о появлении герда наместника гости отхлынули к стенам зала образуя в середине свободный проход к трону до сих пор я и не замечала его за высокими спинами лидерийцев По мне, так жутко неудобный стул, выточен, по-видимому, из целого камня, поразительно напоминающего аметист. Работа тонкая и необычайно искусная. Вырезать такое количество завитушек и листочков еще надо уметь. Полагаю, без магии не обошлось. В открытые двери бодрым шагом вошел Кейлар харрас По мере того, как он двигался по залу, подданные веером склонялись в реверансах. Припоминая уроки этикета, Согнулась перед правителем и я. Надеюсь, не слишком неуклюже получилось.